Медленно, но неуклонно Мазепа построил свою гетманщину, управляемую и стабильную, притягательную для деятелей искусства и культуры. Ему было уже 60 лет, и он достиг того возраста, когда каждый человек подводит определённые итоги и гордится достигнутым. Теперь он снова, как в юношеские годы, иногда позволял себе роскошь быть гордым и честолюбивым, любуясь своей гетманщиной и сознавая свою власть и силу. За гетманом Неспроста на многие столетия закрепилась слава мецената. Никто и никогда на Украине не уделял столь постоянного и щедрого внимания развитию образования и науки. Символично, что после своего триумфа в Москве осенью 1702 года Мазепа добивается от Петра грамоты, согласно которой Киево-Могилянский коллегиум юридически был признан Академией. Именно при Иване Степановиче, благодаря его неустанной заботе и финансовой поддержке, Киево-Могилянка достигает своего расцвета. В ее стенах в этот период обучалось более двух тысяч студентов. Профессорский состав возглавляли Стефан Еворский, Феофан Прокопович, Варлам Есинский. Там впервые началось преподавание физики и математики. Поддерживая престиж академии, Мазепа направил в свою alma mater любимых племянников Обидовского и Войноровского. Там же учились дети генеральной старшины и полковников. Из стен академии вышли будущие гетманы Филипп Орлик и Павло Полуботок. Мазепа основал и так называемый «канцелярский курень» – двухгодичные курсы для выпускников Киево-Могилянской академии, которые готовили дипломатов, казначеев, юристов и государственных секретарей для высших должностей Гетманщины. Гетман обеспечил академию маятностями, утвердил ежегодную дотацию в размере тысячи золотых, построил новый корпус. Он постоянно лично посещал академию, принимал участие в научных дискуссиях, общался со студентами на латыни. Не случайно Феофан Прокопович называл Ивана Степановича ктитором могила мазипиянской академии. Именно такое название академии вошло тогда в обиход и казалось совершенно справедливым для современников. В 1700 году Усилиями Мазепы открывается новый коллегиум в Чернигове, второе высшее учебное заведение в Восточной Европе. В результате на Украине активно и широко развивается литературная и культурная среда, воспитывается пишущая и читающая аудитория. Помните, как у Макиавелли: государю необходимо также проявить себя в качестве покровителя талантов, привлекать талантливых людей, помогать тем, кто искусен в каком-нибудь ремесле или искусстве. При Мозепе возникает целая плеяда выдающихся украинских публицистов и писателей. Достаточно назвать такие имена, как Дмитрий Ростовский, Туптало, Стефан Єворський, Феофан Прокопович, Антоний Стаховський, Іван Максимович, Іван Величковський. Все они выпускники Киево-Могилянской академии и достигли выдающихся успехов в карьере благодаря непосредственной помощи и поддержке гетмана. Например, для написания второй книги Житий святых, над которой работал Дмитрий Туптало, Мазепа заказал и купил в Гданьске голландское издание Иоанна Болонда за 100 талеров и 40 злотых. Этот подарок был бесценен для богослова так как книга Болонда стала главным источником в его работе. Мазепа сыграл ведущую роль и в перенесении в 1691 году мощей святой Варвары в Батуринский монастырь, где был игуменом Дмитрий Туптало. Её житие он также описал. Перенесение мощей очень чтимой на Украине святой Было совершено гетманом после того, как Дмитрий поделился с ним своим духовным видением. В свою очередь, просвещённое украинское духовенство не оставалось в долгу и в своих произведениях воспевало заслуги Мозепы. Так Дмитрий Ростовский посвятил ему свою книгу Руно орашонное. Стефан Еворский написал в его честь книгу Виноград Хрестовый, именуя гетмана правителем сиятельнейшим, величайшим, милостивейшим, воинственнейшим, славнейшим, непоколебимейшим, всепобеждающим. Антоний Стаховский посвятил Мазепе целый ряд своих произведений, таких как Зеркало божественного писания, Молитва за гетмана Мазепу и других. В честь Гетмана в лучших традициях украинского барокко сооружались из слов триумфальные арки, пирамиды обелиски, капитолии, колоссы, монументы славы. Сравнение Гетмана с Минервой, как покровительницей искусства, науки, ремесла и войны, было отнюдь не случайно, и в этих панигириках великих деятелей православия нельзя видеть только лесть своему государю. В послесловиях православных изданий того времени отмечалось, что они печатались при царях Иоанне и Петре при счастливом правлении ясновельможного пана Ивана Мазепы. В этом заметно то представление о Мазепе и характере его власти, которое бытовало среди просвещённых кругов Гетманщины. Самым характерным здесь являлся знаменитый сборник «Зерцало от Писания Божественного», изданный в 1705 году Черниговским коллегиумом и содержавший церковнославянские, польские и латинские тексты. Мазепа представлен в них как «властелин земли малороссийской», «меценат, патрон и благодетель». Его прославляют за ратные заслуги и религиозные добродетели за заботы о церковном строительстве и победы над врагами. Мазепу прославляли не только богословы, но и известные украинские поэты того времени. Шляхтич Самуил Макриевич, участник Чегиринских и Крымских походов, уроженец Чернигова, Ян Орновский и другие. О нём писали в стихах и прозе на церковнославянском и староукраинском, на польском и латинском, греческом и даже на арабском. Дело в том, что усилиями Мазепы и на его деньги в 1708 году в сирийском городе Халеб было издано роскошное Евангелие на арабском языке. Батурин все больше превращался в европейскую столицу, в которой покровительствовали иностранцам, господствовали просвещение и роскошь. В городе проживало более 20 тысяч человек, имелось семь церквей, развивались ремесла и торговля, производили кирпичи для бурного в Мазепинскую эпоху строительства, керамику. Гетманский дом украшали предметы западного декоративного искусства. Библиотека Мозепа, насчитывавшая тысячи изданий, считалась одной из лучших для своего времени. В этот период на левобережье широкое распространение получает портретное искусство. Изображали не только гетманов, полковников и старшин, но и их жён, матерей. Традиции фамильных портретов проникают в старшинские дома наряду с изображениями царя. В доме Мазепы висели и портреты иностранных государей, в частности французского короля Людовика XV. Западная культура проникала в Гетманщину даже в мелочах. Именно при Мазепе впервые на Украине стали использовать в столовых приборах вилки.